и однако как видите нас не хватают больше того это мы хватаем других кольбер смерив старую герцогиню одним из тех злобных взглядов выражения которых передать невозможно сказал с твердостью не лишенной величественности прошли те времена когда подданные добывали для себя герцогства воюя с королем франции если ли господин дарбле заговорщик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 «Заперся на бель ну что ж, сударыня, мы осадим остров и схватим епископы Можете быть уверены, сударь, что готовность, в которой вы беретесь выполнить пожелания вдовствующей королевы, живо тронет ее величество, и вы будете за это по заслугам вознаграждены. Что же мне передать королеве о ваших планах относительно этого человека? Передайте»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 последнего защитника укреплений Бель-Иля, старинного друга Мари Мишон и нового врага герцогини.